Событие 90-е. Их встречали. Пристань у Вершилова успели построить, и сейчас там собралось множество народа. Несколько сотен человек. Видны были стрелецкие кафтаны, отдельно стояла группа в европейских одеждах. Блестели начищенными нагрудниками рейтары. Эть-то откуда? Военных он точно к себе не приглашал. Пристань была немаленькой. Около причала уже стояло несколько больших ладей. которые видно разгружали, но сейчас бросили, и грузчики тоже присоединились к встречающим. Вчера их обгоняли несколько маленьких су дёношек. Вот они поди и донесли, что экспедиция, уплывшая весной на Урал-камень, возвращается. А ведь всего-то год и месяц прошёл, как генерала в отставке Афанасия Ивановича Афанасьева забросила неведомая сила в это время. И насколько уже сроднился он с ним Вот сейчас в Вершилово, когда мой вернулся